Глава пятая. Где случаются сюрпризы. «А когда нужда случается отбыть по делам, надлежит не столько увещевать жену строго, ибо пусть даже внемлет она уговором, но всякому ведомо, сколь слаб дух женский и сколь падок он на всякие искушения» и потому человек разумный не станет полагаться лишь на слова, предпочтя им действия. «Увези жену из града великого, оставь ее в поместье малом, окружи верными слугами, да приставь сородственницу из тех, что богата годами, но и только, и пускай она со всею страстью блюдет честь родовую». Наставление для супруга во счастье семейное, писанное безымянным монахом. Тетя -ти открыла глаза. Она... она была. Где? И... и что с ней случилось-то? Она помнила туманное зеркало и золотые тропы, что сами легли под ноги. Выбирай любую, только потянись и откроется а творится тайная теяники -ти потянулась перебирая одну за другой и и что дальше то что-то произошло она ведь почти поняла почти выбрала правильную тропу почти и нить лопнула громко так так громко что она села чихнула в носу что-то что-то не то пахло знакомо так, сеном сухим и влажную едва едва скошенную травой так пахнет где хлебом навозом конюшня голова болела простоки невыносимо эй ты в бок пнули ишь разлекся больно от боли она зашипела и от непонимания как кто посмел в сумраке было видно крупное круглое лицо а вот черты его расплывались перед глазами Во рту пересохло, сердце колотилось. «Вставай! Вставай!» Ее снова толкнули, опрокидывая на слежавшуюся солому, из которой отчетливо пахло плесенью. Что произошло? Что? Тетяники с трудом, но поднялась. Сперва на четвереньки, потом... Потом просто... «Наот! Вычасти!» Дали боги помощника. Даром, что рожей смуглой, а ленивый. В руки сунули скребок. «И гляди у меня, хоть соринку на шкуре найду!» В нос сунули кулак. Большой? «Чего ты с ним возишься?» Раздалось откуда-то сбоку. «Дай за трещину, чтоб место знал!» «Ага, а он еще нажалуется, да и то, мало ли, кто их желторожих знает!» И человек отступил, правда, недалеко. «И хилый он больно, не дайте боги, помрет ненароком!» «Эй!» «Есть хочешь?» Тетти Ники осторожно кивнула. Она ничего не понимала. Или это все ведьма? Это все ведьма! Ведьма что-то сделала, и Тетти Ники... Тетти Ники была там, по другую сторону зеркала, а теперь оказалась здесь и... И где это здесь? на вот Ей протянули флягу и кусок хлеба. «А коня все одно вычисти, а то хозяин вернется и заругает». Коня? Только теперь Тетти Ники рискнула обернуться. Коня. Самого. Она видела его прежде и даже ехала верхом, если можно так назвать сиденье в полонкине, что закрепили на широкой спине самого огромного, самого страшного коня из всех, какого только пришлось встретить Тетти Ники. Его массивная морда нависала над ней. Тело терялось в темноте, но теперь близость его, опасность, от него исходившая, ощущались кожей. Конь тихонько вздохнул, и горячее дыхание опалило кожу. Что? Голова качнулась и наклонилась так, что Тетти увидела свое отражение в огромном выпуклом зеркале глаза. Это... это не она! Смуглое лицо, плоское, грязное. Темные волосы обрезаны коротко и торчат в разные стороны. Мятая рубашка съехала с одного плеча. Оно выглядывает узкое, уродливое, побитое оспинами. Она задохнулась одновременно от страха перед конем и от ужаса осознания того, что с ней произошло. Гроссар же, устав стоять, потянулся к тетянике и осторожно, бережно, Коснулся мягкими губами пальцев. «Ишь, зверюга!» Раздалось откуда-то из-за спины. «К такому-то и подойти, боязно!» «Ай, тебе и не надо!» «Сказано же, ж, что желторожий приглядит!» «От пусть не и приглядывает!» «У тебя чё, иных делов нету?» Тетя Ники сглотнула. «Этот страх!» «Дроссары умные, брат говорил, а раз умный, Теттиники разжала пальцы, и конь осторожно, нежно даже забрал горбушку хлеба. В животе заурчала. И и кем бы ни был тот, кем стала Теттиники, он не ел довольно давно ничего. Она потерпит. Она, она содрогаясь одновременно от страха и странного предвкушения, протянула руку. И дроссар ткнулся мордой в раскрытую ладонь. Горячее его дыхание опалило, и нет. Страх не исчез, но Теттиники сильнее страха. А еще, еще она должна что-то сделать. Вернуть себя и и с ведьмой сладить, рассказать. Кому? Кто поверит мальчишке конюшему, пусть не рабу. Пальцы взметнулись к шее, и Теттиники выдохнула. Не рабу, все-таки не рабу. Из конюшни она выбралась чуть позже, обнаружив вполне себе удобную дыру, которую тот, кому принадлежало тело, хорошо знал. И потому тело это протиснулось меж двух досок, благо одна из них держалась на ржавом гвозде и поворачивалась легко, влево. Там снаружи конюшен, а то были совсем не замковые конюшни. Пахло странно, людьми. Люди всегда пахнут одинаково, лошадьми. И еще чем-то, чему Теттиники не имело названия. Этот запах, такой свежий, такой непонятный, пугал и одновременно манил. И город сам, каменные дома. Она никогда не видела прежде столько домов из камня. Разных, больших и маленьких. Хотя даже самый маленький был куда больше роскошного отцовского шатра. Деревья и цветы в катках. В степи цветы живут недолго. А вот здесь их поливали и не жалели воды. Это тоже было непонятно. Зачем? Одно дело табуны поить, но ну вот цветы и в катках. Перед одной тетя остановилась, не в силах отказать себе в удовольствии потрогать мягкие лепестки. Нежные, нежнее самого изысканного шелка. — Что творишь, оборванец? — тотчас завопила толстая женщина откуда-то из окна. И Титти поспешила убраться. Кто знает, может, цветы трогать нельзя? Все-таки не замок. И она не дочь Кагана. А а непонятно кто. Очутившись на пристани, она зажмурилась. До того ярким было солнце, отраженное водами. И сами эти воды представились ей ожившим серебром. Оно переливалось, блестело, сверкало. И редкие лодки казались такими крохотными, игрушечными даже. Налетел ветер, швырнул водой в лицо, и тетя Ники, облизав губы, удивилась тому, что вода бывает горькой. Как? Море это! — сказал старик, что сидел на берегу и щурился, тоже ослепленный волнами. Что не видел никогда. — Никогда! — тетя Ники не стала приближаться к старику. — Море! — море, море! — вздохнул тот. — А ты чего? Вашего ищешь? Тетти Ники кивнула и почесалась. Проклятие! Да у нее клапы, и хорошо, если только они. Так поздно уже ж. Вполне искренне удивился старик. Ушли они еще вчерась. Ушли? К куда? Выдавила тетти Ники. Туда. Старик махнул на серебристую гладь. Девок спасать. Как и издревле. Девка, она-то вечно в беде. В беде. Ещё в какой беде. Кажут, что до самого проклятого города дойдут. Наот старик протянул кусок лепёшки, и тетеньки не стала отказываться. Лепёшка была сухой, но показалось, что ничего вкуснее тетеньки не пробовала. Жалко их, помрут все. А молодые, мой батька вот ещё когда говорил, что нечего туда соваться. И дед А дел говорил, он пожевал губу. Он был очень стар, и сквозь седину его проглядывала темная кожа черепа. На лице эта кожа собиралась складками, и в них терялись и морщины, и ясные, словно небо, глаза старика. «Садись он, погляди!» Старик похлопал по траве. «Небось, у вас такого нету?» «Нету», — согласилась тетти Уехали. «Брат! Брат бы, может, и выслушал бы! Поверил бы!» Тетя Ники знала, что сказать, и и поверил бы, конечно. Она бы она бы рассказала о том, как он однажды пробрался в шатер, и старуха Шоушан не посмела прогнать сына владыки степей. Она хмурилась, недобро шевелила бровями, кусала губы, но притворялась любезную. А он все равно понял и сунул кулак ей поднос. — Вздумаешь обижать сестру? Выпарю! — сказал он тогда. И пусть голос его был тонок, но Шоушан ничего не сделала. И об этом Тетя Ники тоже рассказала бы. А еще о том, как они убежали смотреть на падающие звезды и до утра лежали на траве, пытаясь сосчитать все до единой. Но что ей делать теперь? Брат ушел. И, и это на самом деле опасно. Она ведь видела. Только она и видела, только она и знает, а теперь знание мучит. Ты чего, плакать? Ты-то брось! Старик протянул еще ломоть лепешки и кусок белого, щедро приправленного травами жира. На от съешь, тощий больно. Ничего, были бы кости, а мясо нарастет. Я в твои годы тоже не больно-то. Он махнул рукой. А тетя Ники приняла нежданный подарок и села рядом. Больше она старика не боялась. И лошадей тоже, кажется, если только самую малость. Море. Теперь она смотрела на него без восторга. Море. Островитяне-то толк знают. Изрядные мореходы. Дед еще баял, что его собственный дед тех самых кровей. Не ведаю, только море мы завсегда чуяли, и эти он, что приличными людьми казались, тоже море чуют, и было бы простым, дошли бы, думать нечего, нет такого пути, который бы детям воды не открылся. Оно непростое, жир был соленым и еще сладким, он растекался по языку, по рту, и тетяники зажмурилась. Что ей делать? Что ей делать теперь? В замок. А то еще когда всё случилось, туточки вовсе людям места не было. Только твари были, и замок от. А после-то они же ж как, был б куда пролезут. Там-то поза горами, небось, тоже не сладко. Вот и бежали, кому не было куда пойти. И охотники, и прочие, кто мог, жили, выживали, кто как умел. Дед мой еще сказывал, что в иные времена легионеры крепко границу стерегли. А нончи почитай, и нету этой границы. Да. Море, напомнила тетя Ники, слушать историю о стародавних временах желаний у нее не было совершенно. А кто ее в замке ждет? Будь она собою, то... То потребовало бы принять, И никто не посмел бы перечить Ни дочери Кагана. Море. В море и так-то твари всяких Превеликое множество. Да, а уж когда тьма коснулась, Так и вовсе сделались они ужасны. Еще, мой прадед, В душе шелохнулось раздражение, У Теттиники тоже прадед имелся героический, но она же не приплетает его к каждому слову. Тот говаривал, что в бухте старый живет зверь Кракенус, вроде осьминога. Видал осьминога? Нет, Теттиники покачала головой. На рынок сходи, поутряне туточки свежих привозят. Вот такой он, старик развел ладони. Сам-то глава пузырем и восемь щупальцев. <смех> Жуть какая! А Кракенус тоже, только огромнейший. Может, с дома, может, и поболе. Лежит он на дне, стало быть, зарывшись в выл. За годы многие зарос он песком, водорослями, каменьями, вот, будто его и нету. Голос старика сделался низок и тих, и подалась, чтобы лучше слышать. Правда, стоило ли верить услышанному, она пока не решила. В ее видениях подобного существа не встречалось. Лежит он, стало быть, и лежит, не жив, не мертв. Но стоит какому кораблю подойти к бухте, тотчас поднимутся щупальца Кракенуса и обхватят корабль, обовьют а потом разломят пополам, и сам он поднимется, ужасный до того, что любой человек прям так и рухнет со страху. Брат ничего не боится, ни кракенусов, ни лошадей, разве что женить бы, и то об этом страхе никто не знает. Тетя Ники сама лишь догадывается, но не так, чтобы наверняка. Никому тогда спасения не будет, продолжил старик, руки поднявшие А меж щупальцев Кракенуса обретают иные твари. Белоглазые акулы с бездонными животами, Длинные мурены, покрытые ядовитую слизью, Прозрачные медузы, которые любого человека обнимут, Запутают и растворят в себе. В жуть! И вправду жуть! Так что старик убрал руки. Зазря они морем пошли. Надобно было старой тропой. А где она? Робко поинтересовалась Тетя Нике. Так вести где? Где и была. Хотя синие глаза сверкнули лукаво, И старик погрозил пальцем. Ты гляди, одному соваться дел такое, сожрут. Кто? Может, волки, может, криксы. Мало ли там в горах нежити, Тут главное что, я сам того не ведаю, но слыхал, что во времена стародавние от прадеда не удержалась тетяники, и старик хмыкнул. А то от кого же еще-то? Так вот, во времена стародавние имелся прямо от замка путь, и такой, который не каждому откроется, а кому откроется, так и приведет в город он, вот прямиком. Стоило ли этому верить? Если бы в самом деле такой путь существовал, неужели не знал бы о нем повелитель? Но тоже, мало ли чего люди бают. Вон, а, сказывали, что дракона, видимши, а драконов еще когда приморили. Какие, но не драконы, и ящерки одни. И старик поднялся. Ты-то, малой, шел бы к своим, а то еще забидит кто, уж больно хилый ты. Благодарю. Титти Ники тоже встала и поклонилась до самой земли. С нее не убудет, а старик, она пока не знала, как отнестись к его рассказу. Но в замок идти смысла нет. Или есть? Кто там? Если все ушли, то... То вот... А понять, куда ушли, надо. И как этот переход изменит будущее, то виденное Титти Изменит ли? И... И как знать, может, где-то среди золотых дорог найдется верная? Старик ушел, а она еще раз посмотрела на море, вздохнула. Почесалась, верно, клопами дело не обошлось. И тоже двинулась к городу думать и... и решать, пока она еще может что-то решить. Тетя Ники вернулась к конюшням и нырнула в дыру. Огромный драссар лишь покачал головой. И виделась в том укоризна. Да, его все-таки надо бы почистить и гриву расчесать. Только ты прости, сказала тетя Ники, когда конь ткнулся в живот, выпрашивая то ли ласку, то ли лакомство. Я, я, наверное, глупая, но мне надо подумать, очень серьезно подумать.